Еще немного побродив по городу, Старыгин решил перекусить. По прежним посещениям Таллина он помнил очень уютный ресторан под названием «Хальхунд», что в переводе с эстонского значило примерно «милый волк». Ресторан был разделен на небольшие уютные кабинки, в каждой из которых имелись мягкие диванчики, обитые полосатым ситцем, на которых можно было с большим комфортом расположиться и отведать блюда традиционной эстонской кухни. По стенам кабин были развешаны старинные фотографии, виды дореволюционного Таллина или Ревеля, даггера типы солидных мужчин в сюртуках и женщин в строгих темных платьях. Старагин находился как раз на улице Пик, неподалеку от знакомого ресторана. Увидев его вывеску, он поднялся на крыльцо, толкнул дверь и оказался в шумном и многолюдном зале настоящей пивной. За длинными столами восседали рослые бородатые парни и мужчины постарше в кожаных куртках и банданах, увешанные цепями и всевозможными железными побрякушками, в общем, типичные рокеры или байкеры. Дмитрий Алексеевич не знал толком, чем первые отличаются от вторых. Он с грустью понял, что и консервативный Таллин не избежал перемен, а также лишний раз убедился, что крайности сходятся. Сохранив свое забавное название, тихий и уютный семейный ресторан превратился в свою полную противоположность. Однако из кухни тянуло очень аппетитными запахами, и Старагин решил остаться. Устроившись за маленьким столиком возле стены, он заказал большую кружку темного пива и порцию тушеной капусты со свининой. Пиво принесли сразу, к нему подали соленые сухарики с чесноком и сыром, и Дмитрий Алексеевич в ожидании основного блюда приступил к пиву, с любопытством оглядываясь по сторонам. Вдруг рядом с ним остановился крупный толстый человек в свитере грубой вязки. В руках у него был поднос с пивом и закусками. «Не возражайте, если к вам присоединюсь я», — проговорил он удивительно знакомым голосом, и Старогин узнал своего утреннего знакомца инспектора Мяги. «Садитесь, инспектор», — он изобразил приветливую улыбку. «О, это вы! Какая встреча неожиданная!» Полицейский удивленно поднял брови, поставил под нос и уселся напротив Старыгина. «Вы хотите меня убедить, что эта встреча действительно случайная?» — проговорил Дмитрий Алексеевич несколько сухо. «А вы сомневаетесь от чего-то в этом?» Инспектор запыхтел, как обиженный еж, но передумал обижаться. «Таллин — маленький город», — Встретиться не здесь, хотя, впрочем, я искал вас. «С этого бы и начинали», — усмехнулся Старыгин. «Так зачем же вы меня искали?» Инспектор не спешил отвечать. Поставив локти на стол, он немного отпил из своей кружки, перевел дыхание, вытер губы салфеткой и взглянул на Старыгина так доверительно, как будто хотел сообщить ему страшную тайну. «Фай, умный человек», — проговорил он, наконец, в полголоса и снова замолчал. «Конечно, я благодарен вам за такую лестную оценку моей скромной персоны», — хмыкнул Дмитрий Алексеевич. «Однако не думаю, что вы искали меня только для того, чтобы это сообщить». «Вы умный человек», — повторил инспектор. Вы сразу же поняли, что значит «листок тот» и сказали сразу, что книги важны чрезвычайно в этом деле». «Листок?» — переспросил Старыгин растерянно. «Какой листок? Какие книги?» «Книги тебе не помогут, когда придет за тобой жнец», процитировал инспектор торжественным голосом и положил перед Старыгином пожелтевший листок с латинским стихотворением. Старыгин машинально перевернул листок, на обратной его стороне находилась гравюра. Пожилой человек в длинном темном плаще держал за руку ухмыляющийся скелет, облаченный в полуистлевший саван. На голове старика была высокая конусообразная шляпа. В свободной руке он держал какой-то удлиненный предмет. Вглядевшись в него, Старыгин понял, что это реторта, сосуд, предназначенный для различных химических опытов. Должно быть мужчина на гравюре ученый, скорее всего, алхимик. В наше время средневековых алхимиков воспринимают как шарлатанов, обманщиков, пытавшихся превратить свинец и ртуть в золото или искавших секрет бессмертия. Однако мало кто вспоминает, что далеко не все алхимики являлись шарлатанами, что в поисках философского камня алхимики сделали множество настоящих открытий, разработали методику химических экспериментов, заложили основания современных наук, химии и физики, а в поисках эликсира бессмертия изучили свойства многих целебных трав и значительно продвинули вперед медицину. Итак... На гравюре изображен средневековый ученый. О том же самом говорит стопка книг, которые он держит под мышкой. Книги, которые ему не помогут в смертный час, в час, когда за ним придет жнец. Старогин еще внимательнее вгляделся в гравюру, и ему показалось, что изображенный на ней человек очень похож на покойного профессора Сара. «Ах вы об этом!» — Старогин, смутился. Ну да, я перевел этот стишок. Но знание латыни это для меня всего лишь профессиональная необходимость. А при чем тут вообще книги? Это из книги страница, инспектор придвинул листок поближе к Старыгину. Из старинной весьма редкой книги. Мы с моим коллегой Сеппом проверить решили, что за книгой это, и обошли несколько букинистов. К счастью, город маленький Таллин, и мы быстро того букиниста нашли. Дмитрий Алексеевич немного утомлял, манера инспектора переставлять слова в странном порядке, поэтому ему было трудно следить за его мыслью. «Букиниста?» — переспросил он. «Какого букиниста?» Букиниста от того, продал который книгу эту профессору Саару только вчера». Вкратце инспектор объяснил Старыгину, что они с коллегой зашли в несколько букинистических магазинов, чтобы выяснить, из какой книги могло быть вырвано найденное на трупе профессора латинское стихотворение. В нескольких магазинах им ничем не смогли помочь, однако владелец небольшой букинистической лавки рядом с холмом Харью Не только ответил на их вопрос, но также сообщил, что именно у него несчастный профессор накануне вечером, буквально за час до своей трагической гибели, приобрел злополучную книгу. Книгу эту профессор Саар искал уже давно. Он готов был заплатить за нее практически любые деньги, но она и впрямь являлась большой библиографической редкостью. Изданная в Любеке в самом начале XVI века книга называлась «Пляска смерти» и в ней имелись гравюры и латинские стихи, живописующие бренность и краткость жизни и никчемность мирских благ. Букинист искал эту книгу для профессора, используя все свои возможности, и, наконец, совершенно случайно обнаружил ее. То есть, можно сказать, книга сама пришла к нему в руки – и ее принесла в магазин какая-то древняя старушка, которая и сама толком не могла объяснить, откуда у нее взялась такая редкость. То ли старушка служила много лет назад экономкой в богатом купеческом доме, то ли получила книгу в наследство от дальних родственников. Речи ее была сбивчива, она переходила с эстонского на русский, с русского на ломанный немецкий, а с него вовсе на какой-то непонятный язык, возможно, на латынь. Букинист предложил старушке вполне приличную цену. Так, по крайней мере, он сказал полицейским. Но та от чего то испугалась. Видно, не представляла, что невзрачная потрепанная книжица может стоить таких денег. В конце концов, они все же договорились. У букиниста в данный момент не имелось всей суммы наличными. Он заплатил владелице книги половину и попросил ее зайти за остатком к концу дня. Книгу, понятное дело, он оставил у себя. Закрыв магазин на обеденный перерыв, он отправился в банк и снял со своего счета недостающую сумму, чтобы сполна рассчитаться с хозяйкой редкого издания. Однако напрасно он прождал старушку, она так и не пришла за своими деньгами. Зато очень кстати в магазине появился профессор Саар, которому букинист и продал уникальный том, Правда, и здесь история повторилась. У профессора также не нашлось с собой всех денег, и он заплатил за книгу аванс. «И как же теперь мне получить остальные деньги?» — беспокоился букинист. «Профессор умер. Книга пропала». Инспектор Мяги обратил внимание книготорговца, что тот и сам не заплатил за книгу полную цену. Однако тот этим не удовлетворился. Одно к другому не имеет отношения, и в делах магазина должен быть порядок. В конце концов, странная старушка может вернуться и потребовать свои деньги. Впрочем, полицейских больше интересовали не денежные вопросы, а сама книга. «Если старинная книга такую большую ценность представляет», протянул инспектор Мяги несколько неуверенно, «то окрабление вполне возможно». Инспектор был человек практичный и в любом преступлении искал простые, привычные мотивы. «Это вряд ли», — решительно возразил Старыгин. «Если бы убийца хотел таким способом заполучить ценную книгу, он не стал бы вырывать из нее страницу». «Правы вы, пожалуй», — согласился полицейский. «Однако не все ясно с книгой этой». Букинист вел свои дела весьма аккуратно. Каждое новое поступление непременно заносил в толстую конторскую книгу, которую тут же открыл и с важным видом прочитал полицейским последнюю запись. Поступила от неизвестной женщины книга, изданная в Любоке, в 1540 году почтенным книгоиздателем Донатосом Мак-Абрусом. Название книги «Пляска смерти» или «Прискорбная мимолетность человеческой жизни», Представляет она собою сшитую и переплетенную в кожаный переплет серию из двадцати четырех гравюр, каждая из которых снабжена соответствующим латинским стихотворением спасительного содержания. — Мак Абрус? — переспросил инспектора Старыгин. — Ну, это, само собой, псевдоним. — Вот как? — оживился Мяги. Почему вы думаете так? Что вас на мысль такую натолкнуло? «Ну, это же очевидно!» — Дмитрий Алексеевич усмехнулся, придвинув к себе салфетку, достал из кармана карандаш, с которым никогда не расставался, и крупно написал латинскими буквами «Донатас Мак Абрус». «Это вам ничего не напоминает?» — и он придвинул салфетку к инспектору. Полицейский внимательно взглянул на листок, смешливо вытянул губы и пропыхтел. «Ну, надо же!» А мы и не обратили внимания. «Танатас макабрус» — это же совершенно верно. Если записать это имя чуть по-другому, получится «данс макабр». Именно так во Франции называли «пляску смерти». В Италии ее именовали «данза макабра», в Испании «данса де ла муэрте», в Германии «тотентанс». «Постойте, постойте!» — инспектор Мяги смешно замахал руками. «Моя лекция о разных языках не нужна вовсе. Скажите лучше мне, при чем здесь это самая пляска и какое к несчастному профессору Сару? отношение имеет она?» «Какое отношение пляска смерти имеет к покойному профессору, я не знаю. Этот вопрос скорее относится к вам». «Я же могу только сказать, что пляска смерти первоначально появилась в средневековой Европе как народная драма, театрализованное представление, главной идеей которого была краткость жизни и неизбежность смерти, которая уносит каждого человека, независимо от его титула и положения, от его знатности и богатства». Поэтому участники этого представления выступали в нарядах короля и епископа, императора и папы, знатной дамы и королевы, богатого купца и простолюдина. Главным же персонажем драмы выступала смерть, которая вела за собой у всех остальных танцоров к неизбежному концу. В глазах верующих смерть представляла собой сурового судью, который карает злых и нечестивых, независимо от их положения, а добрым и праведным, приносит избавление от земных мучений и открывает двери в новую, лучшую жизнь. Христианская церковь дозволяла это представление, поскольку, внушая людям страх смерти, оно укрепляло религиозное чувство. Особенное распространение пляска смерти получила перед наступлением тысячного года от Рождества Христова, когда вся христианская Европа ожидала конца света. Люди продавали свое имущество, покидали дома и уходили в монастыри, чтобы молитвой и покаянием очистить души и подготовиться к страшному суду. Стойте, постойте!», постойте" — снова прервал Старыгина инспектор — «Вы говорите, что представление было это? Однако здесь мы книгу видим. Причем представление здесь?» «Совершенно верно», — кивнул Дмитрий Алексеевич. «Первоначально, как я уже сказал, пляска смерти была ярмарочным представлением. Позднее ее стали изображать в скульптурном виде на кладбищенских и церковных оградах. Весьма известна пляска смерти на стене Парижского кладбища невинноубиенных младенцев». Затем этот сюжет стали изображать в живописи и скульптуре, на коврах и гобеленах, а когда в XV веке изобрели книгопечатание, пляска смерти стала популярным книжным сюжетом. Обычно ее изображали в виде вереницы человеческих фигур, от римского папы до простого крестьянина, которая танцует под музыку флейтиста или волынщика, чередуясь с закутанными в саван скелетами. В книгах эту цепочку танцоров обычно разбивали на пары, сопровождая каждую пару нравоучительными вершами соответствующего содержания, говорящими о тщете и суетности всего земного и неизбежности смерти. Старогин оседлал своего конька и готов был говорить очень долго, как будто находился на институтской кафедре перед внимательными и заинтересованными студентами, старательно записывающими каждое его слово, но в разгар своей лекции он перехватил взгляд инспектора и смущенно осекся. Ну, в общем, эта книга из того же разряда. «А та пляска смерти, которая у нас в церкви Нигулиста расположена...» ну... «Да, и это тоже», — пробормотал Дмитрий Алексеевич. «Сейчас в Европе сохранилось очень мало произведений на этот сюжет. Большинство погибло во время войны, и революции. Таллинская пляска, похоже, единственная хорошо сохранившаяся». «Да, это большая редкость», — закивал инспектор. «Но эта книга... Вы говорите, что таких издавалось много?» «Издавалось-то много, да сохранилось до наших дней очень мало». «Вы только представьте, сколько войн, эпидемий, бунтов прокатилось по Европе за пятьсот лет, прошедших со времени ее издания. Удивительно, что хотя бы один экземпляр сохранился». «Интересное совпадение», — протянул инспектор. «Одна картина сохранилась в Таллине, и одна книга тоже в Таллине. Что бы означало совпадение такое?» «Ну, это уж вам виднее. Вы ведь у нас полицейский», — старыгин усмехнулся и развел руками. Да, вот еще что я хотел спросить: как был убит профессор Сар. Та русским лязвием сердца, ответил инспектор, недовольно понизив голос. Куда крас! пробормотал Старыгин. Что, простите? переспросил инспектор. Так называемый удар милосердия, пояснил Дмитрий Алексеевич. Так называли в средние века удар в сердце узким острым стилетом, который должен был прекратить мучения тяжело раненного противника. Для этого предназначался специальный стилет с трехгранным лезвием «Мизерикорд» или «Мизерикордия», который мог проникать в сочленение рыцарских доспехов. «Интересно!» — инспектор сделал какую-то пометку в своем блокноте — Это будет спросить у медицинского эксперта, какова форма оружия, которым убили профессор. — Да, спросите, — Старогин поднял взгляд. — Я, в свою очередь, хочу спросить у вас, могу ли я уехать. У меня, знаете ли, много дел, и больше нет причин задерживаться здесь. — Да, вы можете уехать, — разрешил инспектор. — Я задал вам все вопросы и получил на них ответы, так что не вижу причин задерживать далее вас. — Вдруг к их столу подошел огромный бородатый человек в тяжелых армейских ботинках, потертой кожаной куртке и с повязанной вокруг головы черной банданой в черепах. Хлопнув инспектора по плечу, он разразился длинной тирадой на эстонском. Инспектор что-то ответил байкеру и повернулся к Дмитрию Алексеевичу. «Исвините меня, это знакомый мой, с которым мы в Тарту учились когда-то. Не десять лет мы». О, ну, конечно, Старогин улыбнулся, простился с инспектором и покинул ресторан, оставив на столе деньги.